Глава двадцать седьмая. «Игорь, скажи мне, сколько будет пи?» — проговорила Лорна, склоняясь к клетке и занимая место Кайла. «Чему равно пи?» Остальные сгрудились позади нее. Попугай поглядел на Лорну одним глазом, потом другим. После ласкового обращения ее брата угрюмо нахохлившийся Игорь немного оправился и распрямился. Но взгляд его остался тусклым. Прежние живые искорки угасли. «Лорна, что вы делаете?» Поинтересовался стоящий у ее локтя Карлтон. «Проверяю кое-что». Она взмахом велела боссу отойти. «Все отодвиньтесь». Когда остальные попятились, она подвинулась ближе, смягчив голос до едва слышного успокоительного шепота. «Ну же, Игорь». «Игорь!» — неуверенно повторила птица. «Хорошо, Игорь. Кто у нас хорошая птичка?» «Игорь!» — крякнул он более жизнерадостно и перепрыгнул на жордочке с лапы на лапу. «Хороший мальчик. А теперь скажи мне, чему равно пи? Ты уже делал это. Пи!» В настоящем рядом компьютере...» Лорна заполнила этой математической константы целую страницу. 3,1,4,1,5,9,2,6,5,3,5,8,9,7,9,3 и так далее. Попугай дернул головой вверх-вниз. 3. Правильно, хорошо, Игорь. 1. 4. Он снова справился, но потом все разладилось. 8. 7. Круг. «Треугольник!» Игорь вывернул голову чуть ли не макушкой книзу, сощурив глаза в щелочке, будто сились припомнить. «Лорна!» — не вытерпел Карлтон, бросая взгляд на часы. Она обернулась. Вместо того, чтобы огорчиться из-за оплошности Игоря, она лишь укрепилась в своей уверенности и по-прежнему хотела добиться подтверждения своей гипотезы. «Зоуи, не будешь добра сбегать принести Багиру!» «А ты, Пол, не мог бы принести капуцинов?» Кивнув, оба нейробиолога поспешили прочь, а Лорна обернулась к Карлтону. «Раньше и на траулере, и в изоляторе Игорь был способен процитировать ПИС с точностью до сотен знаков. Тогда у меня не было возможности тщательно проверить правильность ряда, но минимум в дюжине знаков птица не ошиблась». «Я тоже это помню», — поддержал ее Джек. «Все равно не понимаю», — пожал плечами Карлтон. «Это ведь простое звукоподражание, не так ли? Ничего более. Что вы пытаетесь доказать? По-моему, это не просто подражание. Вы поставили вопрос, зачем эти животные как бы синхронизируют свои мозговые волны. Думаю, у меня есть ответ». Лорна заметила, что Джек не сводит с нее глаз и почерпнула новые силы в его интересе и внимании. Но что, если она заблуждается?» Пару минут спустя подоспели Зоуи с полом со своими подопечными в руках. Зоуи несла багиру, укутанного водеяльца как младенец, пантера взирала на них ясными голубыми глазами. Две обезьянки цеплялись за белый халат пола и ручонками, и ножками. Он бережно поддерживал их подмышки, расплывшись в глупой улыбке до ушей, будто гордый папочка. «Сколько времени уходит на синхронизацию после того, как животных сводят вместе?» — осведомилась Лорна у Карлтона. «Я бы сказал считанные секунды. От силы полминуты». Удовлетворенная ответом Лорна снова повернулась к птичьей клетке. «Что ж, попробуем снова. Игорь, чему равно пи?» Птица снова приосанилась, пристально и четко уставившись на Лорну, опять заблестевшими глазами. «Чему равно пи?» — повторила она. Сверкнув на нее черными зрачками, Игорь снова повел своим жутковато-человеческим голосом на сей раз без запинки. «Три, один, четыре, один, пять, девять, два, шесть, пять!» Кайл, сидевший за компьютером, сверялся с экраном, вытаращив глаза. «Ей-богу, он прав!» Продолжая цитировать цифры, Игорь опустил веки, не в прищуре напряженной сосредоточенности, а словно бы от удовольствия. «Три, пять, восемь, девять, семь, девять, три». Все хранили молчание. Начальник Лорна переместился ближе к Кайлу и тоже сверялся с экраном. Так Игорь говорил целых три минуты, перевалив за сотни разрядов, отображенных на дисплее. Лорна видела, как выражение скепсиса на лице Карлтона мало-помалу уступило место благоговейному изумлению. Наконец он снял очки и принялся надраивать их носовым платком, покачивая головой. «Признаю, память у него поразительная. Я не уверена, что это память», — возразила Лорна, а Игорь все вел свое. «Мне кажется, он активно высчитывает цифры». Карлтон готов был снова пуститься в насмешки, но тут во взгляде его вдруг мелькнул проблеск понимания. Вы думаете, синхронизация, э, что она перерастает из физического качества функциональное? Лорнес улыбкой кивнула. И что же это означает? полюбопытствовал Кайл. Зоу подошла поближе, вглядываясь в детеныша у себя на руках. Значит, они не просто связываются для синхронизации. «Они образуют сеть на функциональном уровне», — досказал мысль ее муж. Кайл широко развел руками, по-прежнему ничего не понимая. Джек тоже подошел поближе к Лорне, желая узнать побольше. «Мозг на самом деле органический компьютер», — растолковала она. «И большую часть времени его обширная сеть нейронов и синапсов неактивна», являя собой громадный источник неиспользуемой вычислительной мощности. Я думаю, передающая тарелка, та, что у них в головах, функционирует как сетевой маршрутизатор, связывая вычислительные ресурсы мозгов всех животных воедино. Каждый из них имеет полный доступ к дремлющим ресурсам органических компьютеров остальных. По сути, эти животные образуют примитивную беспроводную компьютерную сеть. «Но как такое может быть?» – удивился Джек. Прежде чем кто-либо успел отозваться, дискуссию прервала трель сотового телефона. Карлтон с извиняющимся видом ответил на звонок, мгновение послушал и сказал. «Спасибо, Джон. Сейчас спустимся». Закрыв телефон, босс Лорны посмотрел на Джека. «Похоже, наш штатный патологоанатом располагает ответом на ваш вопрос, инспектор Минар». Джек насмотрелся трупов на своем веку, но в патолого-анатомической лаборатории ОЦИФ было что-то особенно зловещее. Помещение без окон, размером с баскетбольную площадку, с обширным цементным полом, изрезанным сетью сточных желобов и сливов. В центре помещения огромные столы из нержавеющей стали, освещенные ярким светом хирургических ламп. Под потолком Система цепей и блоков для перемещения трупов крупных животных к столам и обратно. Воздух разит формалином, но все равно ощущается душок гнили. В общем и целом складывается впечатление гигантской скотобойни. Посулу получить ответы от патологоанатома института привлекло сюда всех. Сбоку один стол занимал нетронутый труп самки ягуара, но все сгрудились у другого – занятого расчлененными останками детеныша. Крохотный трупик был распластан, как лягушка. Полости его были опорожнены, а внутренности разложены по банкам с ярлыками. Сердце, почки, селезенка, печень. Но самое ужасающее зрелище являла черепная полость со спиленным вверхом зияющей пустотой. Мозг покоился на инструментальном лотке в изголовье стола, Серая поверхность этого органа влажно поблескивала в свете галогенных ламп. Джек заметил, какими глазами Лорна смотрит на выпотрошенное тело. Насилие и напрасная трата жизни явно ее тревожат. Но сейчас ее внимание отвлек на себя патолога-анатом. Доктор Джон Грир взмахом хирургического пинцета подозвал всех подойти поближе. «Полагаю, вы должны это видеть собственными глазами». Хоть Джек и не разделял его сантиментов, но решил оставить это соображение при себе. С помощью пинсета и боковины скальпеля, патолога Анатом отвел верхний слой коры мозга, открыв взгляду расположенные ниже ткани, выглядевшие практически так же, как остальные, не считая четырех крохотных черных ромбиков, отражающих свет. Углубление для пятого было отмечено уплотненной тканью. Я отделил одно из включений и проделал наспех пару опытов. Позвольте показать. Он переместился к соседнему столу. На пластиковом лотке покоился один из черных ромбиков, только рассеченный на четыре части. Грир пинцетом поднял один фрагмент, переместив его к кучке вещества, напоминающего черный перец грубого помола. «Железные опилки», — пояснил патолога анатом. Когда фрагмент проходил над кучкой, несколько металлических зернышек подпрыгнув, прилипли к нему. Грир поглядел на окружающих. «Полагаю, мы имеем дело с... Э, то, что угнездилось в этих мозгах плотные агрегаты кристаллов магнетита». «Магнетита?» — переспросил Джек. «Больше никто не казался особо удивленным. У брата Лорна вид был такой, словно его только мутит» и он предпочел бы оказаться где-нибудь подальше отсюда. «Как в магнитах?» «Вроде того», — подтвердила Лорна. «Во всех тканях мозга, включая и нашего собственного, имеются естественные включения кристаллов магнетита», — растолковала Зоуи. «Скопление кристаллов можно обнаружить в коре головного мозга, мышечке и даже менингиальных оболочках мозга». «А в мозгах птиц содержание магнетита еще выше» кивнув, подхватила Лорна. Полагает, что эти магнитные кристаллы — одно из средств, позволяющих птицам ориентироваться в магнитном поле Земли во время миграций. Благодаря им они ежегодно совершают перелеты, ухитряясь не заблудиться. Они также обнаруживаются у пчел, рыб, бактерий и прочих организмов, ориентирующихся с помощью внутреннего компаса. Тогда зачем они в наших мозгах, — поинтересовался Джек. Никто не знает, пожала плечами Лорна. Но есть гипотезы, вставила Зоуи. Новейшие исследования наводят на предположение, что биомагнетизм может являться основой жизни на этой планете. Этот магнетизм настоящий мостик между энергией и живой материей. Например, пьезоэлектрические матрицы можно обнаружить в белках, ферментах, даже в ДНК. По сути, во всех кирпичиках жизни». Лорна прервала ее, подняв руку. «Ладно, тут нить теряю даже я». «Как бы там ни было», — перебил Грир, «мы ни разу не встречали подобного скопления магнетита ни у одного из животных. Да еще с такой безупречной симметрией и характером расположения, я взял на себя вольность изучить внедрение под препарировальной лупой, Структура состоит из все более мелких и мелких кристаллов, разделяющихся на все более и более крохотные идентичные части. «Как фракталы», — прокомментировал Кайл. «Именно», — подтвердил Грир. Джек едва удержался, чтобы не почесать в затылке. Что еще за фракталы? «Но эти магнитные включения или узлы — лишь половина истории», — продолжал Анатом ведя их обратно к извлеченному мозгу, и кончиком пинцета провел воображаемые линии от одного магнетитного включения к другому. Все узлы связаны между собой паутиной микроскопических кристаллов, протянувшихся от узла к узлу, образуя сопряженный контур, и вся эта сеть укутана уплотненной областью нейронов. «Как и следовало ожидать», — заметил доктор Карлтон Митовер. Остальные обернулись к главе ОЦИФ. Доказано, что магнитная стимуляция мозга приводит к росту нейронов и новым синаптическим связям, пояснил Карлтон. Если этот магнитный контур сформировался во время эмбрионального развития, низкоуровневая постоянная магнитная стимуляция должна была породить локальные зоны, насыщенные нейронами. И это делает зверей умнее? — вспомнил недавнюю дискуссию Джек. — Индивидуально до некоторой степени. Но заодно это придает весомости гипотезе доктора Полк о некой беспроводной связи. Больше нейронов, больше локальной электрической стимуляции. Если бы мне пришлось высказывать догадки, я бы сказал, что передача, запускающая синхронизацию, является электромагнитной. Слабые электромагнитные импульсы, воспринимаемые всеми животными. «Нам надо узнать еще очень многое», — тряхнула головой Лорна, словно пытаясь утрясти в ней все это. «Тогда я отпускаю вас всех обратно к своим исследованиям», — сказал Грир. «Только одно напоследок». «Что?» — спросил Карлтон. Патологоанатом перешел к другому к краю стола, где стоял другой лоток. Внутри лежал крохотный предмет, явно творение рук человеческих. Пластиковая капсула размером с горошину. Сквозь прозрачную оболочку виднелись крошечные электронные компоненты. «Я думал, вам захочется взглянуть на один из микрочипов, вживленных животным». «Микрочип?» — наморщила Лоплорна. «Вы хотите сказать, что они мечены? мрт «МРТ-сканы показывают, что такие же чипы вживлены». «Под кожу каждому животному», — обернулся к ней Грир. «Мы думали, это электронные бирки, как для собак и кошек. Но я сравнил этот с бирками, которыми мы маркируем наших животных. Эта штучка куда похитрее. Она прямо битком набита электроникой». «Можно взглянуть?» — осведомился Джек. Подняв капсулу, патологоанатом передал ее Джеку, принявшемуся внимательно разглядывать ее. Хотя без тщательного исследования толком ничего не скажешь, его внутренний радар забил тревогу. Судя по сложности и степени миниатюризации, это изделие военного назначения, может, ответчик, или GPS-трекер. Стоило ему об этом подумать, как внезапно погас свет. В лишенном окон помещении стало темно, хоть глаз выколи. Все затаили дыхание, ожидая, когда включатся резервные генераторы. Наконец Карлтон раздраженно буркнул. «Это, думал, у нас эту поломку питания устранили». Джек напружинился. Его внутренняя система сигнализации переключилась с негромкого зумера на сирену воздушной тревоги. Он вспомнил догадку, возникшую несколько секунд назад. Трекер. Ему представился взрыв траулера. Кто-то пытался замести следы, но кое-какие из них остались. «Некоторые ведут сюда». Догадка переросла в полнейшую уверенность. «Это не сбой питания», — холодно бросил Джек во тьму. «На нас напали».